Аэродром. Бей своих, чтобы чужие боялись. Первое правило дворового футбола. Захват аэродромов — одна из важнейших задач десанта. В теории все просто и понятно. Гораздо смешнее все на практике. Вот уже третью неделю просто ухахатываемся на реальном аэродроме в учебном центре козлуруда Огонь медицина и тактика. Физическая, как попутная тренировка. По 10-12 часов в день. И в ночь тоже. Четыре разведотряда. По две роты в каждом. Готовятся к захвату аэродромов. Огонь и медицина, понятно. Стрельба со всех видов оружия ежедневно. Днем и ночью. Вместо отдыха накладываем себе и друг другу жгуты и повязки. А тактика выглядит так. 5-6 ГАЗ-66 едут по ВПП. Со скоростью 60-70 км в час Изображают приземлившийся, но не затормозивший до конца борт В полной амуниции, но без парашютов Вываливаем на бетонку Включаем секундомер У каждого свой норматив У меня 3 минуты на захват КДП Задача не просто захватить, а не дать персоналу вырубить Что бы то ни было из систем жизнеобеспечения аэродрома Батарею прикрытия Нейтрализует взвод Коли Игнатова. В паре со мной действуют рота Юры Ковязина. На нем ближний привод и караульное помещение. Зачет по-последнему. Ближе к финишу тренировки стали проводить без предупреждения реальные обслуги аэродрома. Вылетаю на купол КДП. Боец с благим матом орет. Лежать! И в какие-то секунды укладывает всех носами в пол. Полоса горит, а сигнала тревоги нет. Порядок. Кто дергается, прижимаем коленом. Какой без занес летного генерала на КДП в этот час? Не знаю, но дергался он больше всех. Естественно, и прижимали его более тщательно и жестко. Погон на куртке нет, а лампасы рассмотрели уже потом, после команды «Отбой». «Вы что, совсем охреняли?» — Никак нет, товарищ генерал. У нас боевая задача. Простите, не до субординации. Смотрю, один боец не на своем месте. У него более чем конкретная задача в помещении связи, а он за моей спиной вертится. Вваливается какой-то майор, пышущий гневом, со свежим фингалом под глазом, и пытается через меня достать кулаком бойца. Как могу, оттираю майора от двери и даю возможность солдату вышмыгнуть наружу. Узнаю подробности. Майор из свиты генерала проверял работу связистов и нырять мордой в землю категорически отказался. К тому же преимущество в две весовые категории, да и звание. А у бойца задача. Хорошо хоть девочки из столовой не видели. Майор с удовольствием переключился на меня. Вмешался генерал, пообещал мне Кузькину мать и удалился. Майор за ним... Местные летуны уже привыкли к нашим внезапным вторжениям и подхихикивали в кулак над проверяющими. Эту категорию везде одинаково любят, и в ВДВ, и в авиации. На разборе заместитель командира дивизии полковник Пикаускас только спросил «Как норматив?» 248? «Молодец!» И все. В заключение посетили аэродромы. Наиболее похожие на те, что предстоит захватывать. Все типовое, но у каждого свои особенности. Заходим в одно из технических помещений КДП. Там орудует солдатик, метр пятьдесят в прыжке, весом килограммов сорок в сапогах. Шея торчит из кителя, как карандаш из стакана. «Что можешь сделать, чтобы навредить?» — спрашиваю. «Вот этот блок вытащить! Вот этот тумблер включить!» «Запомнили?» Это я уже к своим, ответственным за это помещение двум разведчикам, по метр восемьдесят, здоровых, обвешенных железом. А еще что? Могу оказать сопротивление? Громче всех заржали сопровождающие нас летуны. А зря. Молодец, боец. Афганские аэродромы взяли без нас, а в Польше Ярузельский сам бил военное положение и разобрался с солидарностью. Но мастерство, как говорится, не пропивается и в карты не проигрывается. Рэгби. Правила игры нужно знать, но лучше их устанавливать самому. Анджей Сток. Рэгби – национальный вид спорта-десантника. Этот лозунг решили притворить в жизнь на разведывательном выходе. Ни поля, ни инвентаря, ни правил. Ничего, кроме желания иметь здоровых, быстрых и выносливых солдат. Заместитель командира дивизии, красавец и умница, полковник Пикаускас, решил все проблемы просто. Нашел глубокий овраг, по двум его обрывистым краям обозначил ворота. За ними построил Алитусскую и развед разведроты. Задача — занести мяч в ворота противника. Мы не успели даже распределить роли, как он свистнул и запульнул обыкновенный футбольный мяч во враг. Две роты схлестнулись на его дне. Почти моментально брызнула кровь. Мяч метался под дно врага между сцепившимися разведчиками. Откровенной драки нет, но каждый старается, чтобы его оппонент уже больше не поднялся и не путался под ногами. Никакого крика, сопения и приглушенный мат. «Появляются какие-то проблески тактики. Владеющего мечом атакует двое. Хрязь! и он уже покатился вниз. Ничего личного!» «Двое наших куршунами налетели на моего визави из Каунаса, ихнего заместителя командира роты. Скатившись на дно, он раскидал их, как щенков, с таким остервенением, как будто он не меча лишился, а минимум кто-то покусился на его офицерскую честь». Все же мастер спорта по самбо. Как раненый медведь крутит головой, высматривая очередную жертву. С каждой минутой число активных участников ристалища сокращается. Кто-то попарно выясняет, чья рота круче, кто-то просто сидит и трясет башкой, пытаясь прийти в себя. Кто-то медленно, как рыба на суше, открывает и закрывает рот. Я успел отбросить мяч своим, но две туши. По тренированной говядины в каждой уже были в полете. Зря я отвлекся и посмотрел, долетел ли мяч. Хрясь! И небо для меня закрылось, а солнце погасло. Пока катимся вниз, получаю увесистый хук по печени. Вырваться удалось, когда на мне остался один. Вытирая кровопотек под глазом и выплевывая песок, пытаюсь единственным здоровым глазом оценить обстановку или хотя бы увидеть, где мяч. Какой-то шустрик засунул мяч под тельняшку, и как беременная, но очень шустрая женщина на четвереньках царапается по обрыву к нашим незащищенным воротам. Отпускаю оппонента, бросаюсь к живчику и успеваю достать только до щиколотки. Он кричит и, оставляя на песке борозды от пальцев, все же улетает на дно оврага. Мне же опять выключают свет. Скатываюсь вслед за шустриком. Слышится откровенный хруст на мне вперемешку свои, бросившиеся на выручку, и чужие. Кому-то все же удалось затащить мелкого с мечом под нашу кучу малу, и наступила патовая ситуация. Верхние не хотят с нас лазить, а нижние не могут даже пошевелиться. Контрреволюция какая-то. В самом низу становится трудно дышать. Говорят, что раздался свисток. Я лично ничего не слышал. Пикаускас объявил ничью и приказал подсчитать потери. Живы были все. Два подозрения на перелом челюсти и один ребер. У соседей счет приблизительно такой же. Фингалы, зубы и кровоподтеки в счет не шли. Здоровее от этой встречи мы не стали, но качаться и бегать стали так, как будто от этого зависел вопрос жизни или смерти. А бойцы из соседней роты не только молодцевато отдавали честь, но и здоровались и улыбались, как старому знакомцу. Солдаты же, при встрече между собой, обнимались как братья, чего раньше мне наблюдать не приходилось, а всего-то один раз сыграли в регби. Проверка. Проверка — это попытка одних продать убогие знания и умения за высокие баллы. А других, как можно дольше делать вид, что они не продаются. Проверка командующего ВДВ — это событие. Расписание составлено, хуже не придумаешь. Москвичи буквально рвали проверяемое подразделение. политическая физическая специальная подготовка — все проходное. А вот проверка по огневой — это серьезно. После огневой... Сразу шла проверка состояния ракетно-артиллерийского вооружения. Засада. У разведчиков и так оружие постоянно в работе, поэтому затерто, поцарапано и не выглядит, как только что со склада. Не то, что в курковых ротах. А тут на огневой мы его еще дополнительно уделали. Спасти могла только идеальная чистота. Естественно, всю ночь чистили. До этого ночь, а потом день стреляли по два упражнения из боевых машин и стрелкового оружия. Крутимся, как блохи на кончике шила. Без перестрела и натяга идем на отлично. Огневики со штаба ВДВ удивлены. Один даже залез со мной в машину и прокатился упражнение от начала и до конца. Сказал «молодца» и пожал руку. В самом конце проверки по огневой недавний выпускник разведывательного факультета Академии Фрунзе, майор Поповских, Решил вне плана дополнительно проверить метание гранаты в наступлении. «Надо, значит, надо!» Организовали точку, дали проверяющему списки и табурет, и завертелась работа. На москвича приятно смотреть. Цепковская фуражка, новая шинель и шитые на заказ сапоги. Просто картинка. И ведет себя достойно. Никакой пурги, голос не повышает, доброжелателен. Бойцы, прикрывая самое ценное противогазом, орут дурными голосами «Ура!» и бегут в атаку вслед заброшенной гранатой. В квадрат попадают, все нормально. Так было, пока на огневой рубеж не вышел рядовой тубис. Не знаю, что там у него переклинило, но он с таким остервенением дернул кольцо, что оно осталось в руках, а вот граната полетела в противоположную сторону и упала как раз перед проверяющим. Бойцы, мою команду, ложись, выполнили сразу и охотно». Мелькнула даже злорадная мысль о том, как будет выглядеть представитель командующего в осенней грязи в новой шинели. Но он так как раз падать не торопился. Более того, встал, одел табурет на руку и в последнее мгновение перед взрывом присел, закрывшись импровизированным щитом. «Вот это да! Мы только рты пооткрывали!» Добил он нас через пару секунд, когда брезгливо смахнул перчаткой вонзившиеся осколки, сел на табурет и спросил Фамилия, Тубис! Оценка два. Следующий!» Мне даже расхотелось орать на солдата. Где и когда мы могли бы вот так запросто получить такой урок самообладания? А оно как раз понадобилось мне на следующее утро. После чистки оружия которая завершилась в 6.00, я буквально на час ушел домой, привести себя в порядок и позавтракать. Возвращаюсь в роту и замечаю нездоровый ажиотаж вокруг полкового медицинского пункта. Двоих с разбитыми носами под руки заводят вовнутрь, мелькают белые халаты, вокруг кружат политрабочие. Какое-то нехорошее предчувствие холодом вошло в живот. И не зря. При входе в столовую оказалось, рота столкнулась с выходящей ротой первого батальона. То ли с недосыпу, две ночи на ногах, то ли с дурного ухорства разведчики кулаками расчистили себе дорогу. Все, блин, сдали проверку, сейчас начнется. Построил роту и задал единственный вопрос, чья работа? Выходит годок, которого отмазывая от стрельбы за никчемность, я поставил в наряд. Вот зараза! Как же у меня чесались руки! Но, вспомнив урок самообладания, только сказал, «Все, бойцы, дальше можно не усираться. Он за нас проверку уже сдал». Не знаю, то ли потому, что челюсти уцелели, то ли потому, что пострадавшие были дедами, то ли Кэп вступился, но публичной выволочки мне удалось избежать. За проверку руки сняли бал и поставили «хорошо». И то хлеб. Получка. Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь. Проспер Мариме. За талант солдату можно многое простить, но Сереге Ильяных и прощать-то по большому счету нечего было. Бегал, стрелял, не хуже других. Тих и безотказен а рисовал великолепно. Сатирическая газета, которую он оформлял, была знаменита на всю дивизию. Солдаты узнавали себя в дружеских шаржах, надрывали животы и с нетерпением ждали следующих выпусков. Я даже расстроился, когда на него пришел приказ об увольнении. Сидим с командирами взводов в канцелярии, разговариваем о жизни, ждем получку. Вспомнили о Сереге, куда он теперь? — Деддомовский, круглый сирота, все его имущество на нем. Давайте, говорю, скинемся и купим парню часы на память. Если по Чирику, то можно хороший найти, — поддержал Коля Игнатов. Вдруг стук в дверь. Заходит космос, старшина и срочников, с ним два замком взвода. Товарищ старший лейтенант, это ко мне. Мы вот пришли сказать, что рота решила всю получку отдать или иных. Мы с офицерами только переглянулись. Какая-то телепатия. Как это рота решила? А если кто не может? Нет, все, и до копейки. Месяц обойдемся без булдыря. Отправляю ильяных с какими-то бумагами в медицинский пункт, а сам строю роту. Это правда? Может, кому-то не обойтись? Не всем же родители присылают. Нет, и все. У меня ком горлу. И это мои оторвяги, за которыми глаз до да глаз и которым сам черт не брат. Смотрят прямо в душу и как бы говорят, «Ну, как ты не понимаешь?» «Да понимаю я все, только от вас не ждал». Прибежал иных просится в строй. Объявляю ему решение роты и вручаю пакет с деньгами. От офицеров подарок получишь позже, а от меня вот тебе увольнительное на трое суток. Пойди и купи себе, что надо из одежды, и вообще... Смотрю, у парня слезы на глазах. Сам, еле сдерживаясь, шмыгнул в канцелярию. Через неделю первые дембеля пришли прощаться, пока слова благодарности и пожелания Серега Ильиных, стоявший чуть сзади, нет-нет, да и посмотрит себе на руку, словно лишний раз хотел убедиться, что часы на месте. Где ты? Как сложилась твоя жизнь, солдат?